От Львова до Кросна. Насколько мне помнится, 1 сентября получено было приказание немедленно командировать генерала Радка Дмитриева для принятия должности командующего Третьей армией. Генерал же русский назначался главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта вместо генерала Желинского, который был смещен после крупной неудачи второй армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии и крайне беспорядочного отступления с большими потерями первой армии генерала Ранненкампфа являлся вопрос о назначении командира 8 корпуса взамен Радко Дмитриева. Старейшим начальником дивизии в мне армии был генерал-лейтенант Орлов. У него была странная репутация за время китайской кампании и в особенности за время японской войны. В китайскую кампанию он якобы старался вырваться из рук своего начальства, чтобы, как говорили – возможно, больше заработать дешевых лавров, а в японскую компанию, по-видимому, ему пришлось расплачиваться за неудачные действия Куропаткина. И считалось, что он был козлом отпущения за проигрыш Ляо-Янского сражения. Непосредственно перед этой войной он был начальником 12-й пехотной дивизии в 12-м корпусе, которым я командовал. Я видел его на больших маневрах, на которых он действовал отлично. Его дивизия вообще была в блестящем порядке, и обучал он ее прекрасно. В нескольких первых сражениях, которые 8-я армия выиграла, действия Орлова были безукоризненны. На основании всего сказанного я просил о назначении генерала Орлова командиром 8 корпуса, невзирая на то, что в мирное время Орлова упорно не удостаивали зачисления кандидатом на должность корпусного командира. Мое представление было уважено, и Орлова назначили на просимую должность. На основании директивы главнокомандующего все армии фронта двинулись далее на запад, причем вверенной мне армии приказано было двигаться южнее линии Львов-Гродек-Перемышль но по-прежнему моя задача заключалась главным образом в том, чтобы, находясь на крайнем левом фланге всего нашего фронта, прикрывать его наступление от противника, могущего явиться как с запада, так и с юга. Задача осложнялась по мере нашего дальнейшего продвижения, так как наши коммуникационные линии удлинялись, и становилось все более и более трудным прочно обеспечивать наш левый фланг и тыл от покушений противника. Мне казалось, что с нашим продвижением вперед мою армию необходимо постепенно усиливать, тем более, что во время Градецкого сражения мне пришлось единственную пехотную бригаду, обеспечивавшую наш тыл с левого фланга, притянуть к себе». По окончании этого сражения, после понесенных значительных потерь, армия, не получая пополнений, настолько была ослаблена, что я не нашел возможным отправить эту бригаду обратно на правый берег Днестра, а присоединил ее к ее дивизии. Я настоятельно просил главнокомандующего усилить армию на один корпус, ибо на правом берегу Днестра на протяжении приблизительно около двухсот верст этот фланг оберегался всего тремя кавказскими казачьими дивизиями, что, понятно, было недостаточно. Результатом моих препирательств по этому поводу – явилось назначение второочередной 71-й пехотной дивизии на замену снятой мною бригады. Пока этого было достаточно, ибо принципиально, без крайней необходимости, я считал недозволительным просить лишних подкреплений и сгущать краски, так как в это время на этом фланге находились лишь незначительные неприятельские силы по преимуществу части ландштурма которые не могли представлять собой какой-либо серьезной угрозы для нашего тыла. Так как в тылу, на правом берегу Днестра, находилась теперь одна дивизия пехоты и три дивизии казаков, имевших однородную задачу, то, по моему ходатайству, эти части были объединены в одних руках в лице командира корпуса, которому был присвоен 30-й номер. В него и вошли эти четыре дивизии. Покончив с столовыми вопросами и удостоверившись, что и сам армейский тыл приходит в большую степень порядка, я перенес свой штаб из Львова в любень -Вельке. Вся же моя армия находилась уже на правом берегу Верещицы, и я двинул ее вперед на линию перемышль Низанковица добромиль хыров выслав, согласно директиве главнокомандующего, 10 и 12 кавалерийские дивизии вперед на линию Дыну в Санок по реке Сан и далее, дабы не терять соприкосновение с противником, а вторую сводную казачью дивизию через Самбор, старое место в Карпаты, к городу Турка, чтобы по возможности захватить и держать на перевале большого шоссе, идущего от Венгерской долины. Противник, оставив значительный гарнизон в крепости Перемышль, отошел в западном направлении на левый берег Сана, где и остановился, чтобы привести себя в порядок после понесенных сильных неудач. Мне казалось что давать оправиться противнику не следовало, и было необходимо, идя за ним по пятам, довершить его разгром, оставив лишь у Перемышля сильный обсервационный корпус. Против этого, конечно, можно было возразить, что наши коммуникационные линии удлинились бы чрезмерно, а они и без того были не в порядке а в Львовском железнодорожном узле сразу же водворился полный хаос, и он был забит в такой степени, что мы стали получать довольствие всякого рода с большим опозданием. Я был бессилен помочь этому горю, так как это была область главного начальника снабжения армии фронта, подчиненного главнокомандующему фронтом, и на мои протесты и жалобы обращалось мало внимания. Думаю, однако, что при желании и умении была возможность быстро привести Тыл в порядок и в то же время довершить поражение уже разбитых войск противника, не допустив его вновь окрепнуть благодаря пополнениям, подкреплениям и отдыху. Обложение перемышля было поручено новому командующему Третьей армии Радко Дмитриеву. Когда он был командиром 8-го армейского корпуса в обверенной мне армии, а также по предыдущим действиям в болгаро-турецкую войну, я составил себе о нем представление как о человеке чрезвычайно решительном, сообразительном и очень талантливом. Ни малейшим образом я не сомневался, что он и в данном случае развернет присущие ему боевые качества и попробует взять Перемышль сразу, что развязало бы нам руки, закрепило бы за нами Восточную Галицию и дало бы возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за собой неприятельской крепости и осадной армии. Действительно, после ряда поражений и громадных потерь Австрийская армия была настолько потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде, гарнизон же крепости, состоявший из частей разбитых войск, был настолько расстроен, что, по моему глубокому убеждению, была возможность в половине сентября взять эту крепость штурмом при небольшой артиллерийской подготовке. Но время проходило а никаких поползновений к захвату перемышля не предпринималось. Это дело меня не касалось, и потому я считал себя не вправе вмешиваться в предначертание моего соседа и тем или иным способом влиять на его решение. До конца сентября мы стояли бездеятельно на назначенной нам линии и вполне отдохнули. Одно меня озабочивало – это далеко недостаточный прилив пополнений, да и те, которые пребывали, были не в должной мере подготовлены к боевой деятельности. Относил я это к тому, что запасные батальоны были только что сформированы и не втянулись еще в свою работу в полной мере. Но я в этом, к сожалению, сильно ошибался». За всю войну мы ни разу не получали хорошо обученных пополнений, и чем дело шло дальше, тем эти пополнения пребывали не только все хуже и хуже обученными своему делу, но и плохо подготовленными в моральном отношении. По-прежнему никто не мог мне дать ответа при моих опросах, какой смысл этой войны, из-за чего она возникла и каковы наши цели. В этом отношении нельзя не обвинять военное министерство, столь плохо поставившее дело в наших запасных войсках. В конце сентября крупные шероховатости в железнодорожной работе, в особенности в Львовском железнодорожном узле, стали усиливаться. И на Львовской станции пути были настолько забиты, что получилась основательная пробка, и не было никакой возможности разобраться в грузах и своевременно отправлять их по принадлежности. Это дело было мне неподведомственно, но, видя, что мои жалобы не приводят ни к чему, я самовольно командировал во Львов, чтобы привести в порядок этот важнейший железнодорожный узел генерала Добрышина, специалиста железнодорожного дела, который, поскольку это оказалось ему возможным, не имея никакой власти, разобрался в беспорядках этого узла и по возможности разгрузил его». Положение его было очень щекотливое и тяжелое, ибо, как я только что сказал, Львов, вышедший из района моей армии, мне ни с какой стороны подчинен не был, и я тут вмешался не в свое дело. Но так как благосостояние моей армии от беспорядка на железных дорогах начало страдать, а моим воплем никто не внимал, то, скрипя сердце, я захватным правом назначил генерала Добрышина начальником Львовского узла. Должен признать, что если раньше никто не внимал моим жалобам, то и тут мне никто не мешал распоряжаться в чужом ведомстве. Во второй половине сентября было объявлено о формировании 11-й армии, целью которой была осада Перемышля и в состав которой должны были войти несколько второочередных дивизий и бригад ополчения. Командующим армией был назначен генерал Селиванов. Это был старый человек, выказавший в японскую кампанию не столько военные дарования, сколько твердость характера во время восстания во Владивостоке при революционном движении, охватившем всю Россию в 1905-1906 годах. Он был человек упрямый, прямолинейный и, по моему мнению, малопригодный к выполнению возложенной на него задачи. Наши дела Северной Третьей Армии шли в это время довольно неважно, и все внимание главнокомандующего и штаба Юго-Западного фронта было направлено на фронт реки Вислы. Группа же армий Третьей, Одиннадцатой и Восьмой была поручена мне» и была отдана директива временно держаться на месте. На этом основании я перенес свой штаб в Садову-Вишню, как пункт более центральный для выполнения новой, возложенной на меня, задачи. Командовать осаду и Перемышля до прибытия генерала Селиванова был назначен командир 9-го корпуса 3 армии генерал Щербачев, которого я давно знал по Петербургу. Он доложил мне, что, по его мнению, вынесенному по близком ознакомлении с положением дел, перемышли в настоящее время взять штурмом легко, и за удачу он ручается. Предложение было очень соблазнительное – даже если предполагать, что потери будут значительны, ибо с падением перемышля вновь сформированная 11-я армия имела бы развязанные руки и значительно усилила бы фронт 3 и 8 армии. Кроме того, было несомненно, что противник ввиду общего положения дел и нашего бездействия на левом фланге в ближайшем будущем предпримет сильные наступательные действия для того, чтобы освободить Перемышль, важнейшую первоклассную крепость Австро-Венгерской империи с падением Перемышля, этот момент отпал бы, и мы могли бы развить безбоязненно дальнейшие наступательные операции, которые имели бы благотворное влияние на длительное сражение на Висле. Все вышеизложенное склонило меня согласиться на штурм Перемышля. Изложив все только что перечисленные доводы главнокомандующему, я и спросил его разрешения на производство этой операции, на что и получил утвердительный ответ. Я осознавал, что в сущности время для взятия Перемышля на храпом прошло, и что теперь это дело гораздо труднее и не сулит, как недели три тому назад, верной удачи. Но выгоды взятия «Перемышля» были настолько велики, что стоило рискнуть. При составлении плана атаки «Перемышля» у меня возникло некоторое разногласие с генералом Щербачевым. По его мнению, следовало атаковать важнейшую группу восточных фортов, наиболее современных и сильно укрепленных, в особенности Седлицких. Щербачев полагал, что с падением этих фортов австрийцам держаться далее в перемышле было бы невозможно. Соглашаясь с этим мнением, я, однако, полагал, что взятие живой силы восточных фортов, в особенности седлиских, было проблематично, и что атака западных фортов наименее вооруженных сулит больший успех и отрезает крепостной гарнизон от его пути отступления. Затруднительность атаки Перемышля состояла главным образом в том, что неприятельская армия, отошедшая на запад и находившаяся в то время в трех-четырех переходах от Перемышля, успела уже оправиться и пополниться. Следовательно, она должна будет немедленно перейти в наступление, дабы помочь Перемышльскому гарнизону и не допустить падения этой крепости. Было необходимо предусмотреть тот случай, что встреча с армией противника произойдет не во время штурма крепости, для чего надо было успеть построить боевой фронт в целях парирования атаки противника. Решено было сначала атаковать восточную группу фортов, чтобы привлечь внимание и резервы противника в эту сторону, а с остальных сторон охватить перемышль и брать штурмом форты с северо-запада и юго-запада. Кавалерии было приказано усугубить свое внимание и усиленно производить разведывание, дабы она могла своевременно нас известить о переходе неприятеля в наступление. В это время Вторая сводная казачья дивизия, направленная мною, как было выше сказано, в Карпаты, к городу Турка, была остановлена, а затем ее начала теснить венгерская дивизия, и генерал Павлов просил помощи, дабы приостановить контрнаступление венгров. Мною было приказано генералу Цурикову выслать из 24-го армейского корпуса один пехотный полк для подкрепления казаков. Командующий Третьей армии генерал Радко Дмитриев в то же время настоятельно просил подкрепить его армию, опасаясь, что иначе он не будет иметь возможности удержаться на левом берегу Сана севернее Перемышля. Я находил эти опасения преувеличенными, но главнокомандующий приказал передать ему седьмой армейский корпус, что мною и было исполнено». 12-й корпус с генералом Лешем во главе я назначил в помощь войскам генерала Щербачева для атаки Перемышля. И таким образом, южнее Перемышля в это время осталось два корпуса – и 24-й. Для атаки Перемышля помимо частей формировавшейся 11 армии были назначены из 12-го корпуса 19-я пехотная дивизия для штурма фортов Вседлистской группы и 12-я пехотная дивизия, которая должна была способствовать овладению северо-западными фортами наиболее слабыми. Юго-западные форты предназначались 3-й стрелковой бригаде. Для артиллерийской подготовки штурма фортов Сидлистской группы были собраны два дивизиона тяжелой артиллерии и два мортирных. Артиллерийская подготовка не могла быть продолжительной и достаточно интенсивной по недостатку снарядов, но, тем не менее, стрельба велась удачно, и неприятельский артиллерийский огонь подавлялся нашей артиллерией, так как, уступая австрийской в количественном отношении и калибром орудий, наша артиллерия качеством стрельбы была неизмеримо выше». Генерал Щербачев, ведший эту операцию против Перемышля, был вполне убежден в благоприятных результатах нашего предприятия против этой крепости. И действительно, два форта Сидлийской группы были взяты штурмом 19-й пехотной дивизии, причем особенно отличился Крымский полк. Все внимание осажденных, как мы и желали, и большая часть его резервов были притянуты к седлиской группе, и становилось более удобным начать атаку северо-западных и юго-западных фортов. Но в это время случилось то, чего мы опасались. Австрийская армия перешла в наступление для спасения Перемышля. Австрийцы могли к нам свободно подойти в четыре перехода и вступить с нами в бой. Явилась необходимость быстро прекратить штурм перемышля, ибо силы врага, по нашим сведениям, превышавшие наши, направлялись частью против третьей армии, а частью против восьмой. Имея в этот момент всего два корпуса, которые ни в коем случае не могли бы сдержать наступающего врага, Я, обсудив с генералом Щербачевым положение дела, пришел к заключению, что штурм Перемышля требовал, по всей вероятности, еще дней 5-6, которых у нас в распоряжении не оказывалось. А потому пришлось отказаться от этой выгодной операции, отозвать 12-й корпус из Перемышля и приказать 11-й армии снять осаду этой крепости и занять позицию, примыкая своим правым флангом к левому флангу 3-й армии и левом к правому флангу 8-й армии. Мои три корпуса заняли приблизительно фронт от деревни Поповища до города Старое Место. Это было в последних числах сентября. Так как третья армия входила в состав порученной мне группы, то генерал Радко Дмитриев донес мне, что он считает рискованным оставаться на левом берегу Сана, имея эту реку в своем тылу при недостаточном количестве переправ, и спрашивал моего согласия на отвод армии на правый берег Сана. «Должен сознаться, что такое предположение Радко-Дмитриева мне нисколько не улыбалось, по той простой причине, что, хотя отведенная за реку третья армия при сильном осеннем разливе, несомненно, находилась бы вне каких-либо покушений противника, но и сама она не могла бы ничего против него предпринять». Нетрудно было догадаться, что, имея перемышль в своих руках, австрийцы, оставив перед третьей армией небольшие силы, перебросят большую часть своих войск с севера на юг, и моя малочисленная армия, ничем не прикрытая с фронта, могла оказаться в критическом положении, имея на своих плечах подавляющие неприятельские силы. «Мне, однако, трудно было не согласиться с генералом Радко-Дмитриевым на отход его армии за сан, потому, что в случае какой-либо крупной неудачи у него, он стал бы, несомненно, ссылаться на то, что из-за эгоистических личных видов я подверг его опасности поражения». Мне заинтересованному в этом деле лицу по военной этике, было невозможно достаточно сильно бороться с его желанием. Я надеялся, что главнокомандующий рассудит нас и решит на пользу общего дела. К сожалению, в своих предположениях я ошибся, и Радко-Дмитриеву было разрешено, в сущности говоря, бросить мою армию на произвол судьбы. В таком тяжелом положении мне оставалось лишь одно – вытребовать из третьей армии седьмой армейский корпус и впоследствии еще одну пехотную дивизию, дабы хоть сколько-нибудь уравновесить мои силы с силами противника. Как бы то ни было, я успел построить фронт армии ко времени подхода австрийцев и по своему обыкновению при их приближении перешел в наступление для нанесения короткого удара, дабы спутать их карты. Это мне и на сей раз удалось. Дело в том, что дорог южнее Перемышля мало, местность гористая и глубокие колонны австрийцев, не имея возможности своевременно развертываться, должны были принимать бой при невыгодных для них условиях своими головными частями. Из подслушанных телефонных разговоров, приказаний и донесений явствовало – что в первых числах октября австрийцы считали себя в чрезвычайно тяжелом положении, даже критическом. Начальство их подбадривало, сообщая, что севернее Перемышля русские отошли за Сан и что австрийские войска в ближайшем будущем получат богатое подкрепление. Тут впервые с начала этой кампании, веренной мне армии, пришлось около месяца вести позиционную войну при крайне невыгодных для нее условиях. Правый фланг армии чуть не упирался в неприятельскую крепость. 11-я армия, состоявшая из второочередных дивизий и бригад ополчения, была малоустойчива приходилось ее постоянно поддерживать, а противник все более и более на нас нападал с фронта, постоянно увеличивая свои силы. Одновременно с этим начало обнаруживаться наступление значительных сил против моего левого фланга Скарпат, которое охватывало 24-й корпус. Кроме того, также относительно значительные силы стали наступать от Сколи и Болехува на Стры и Миколаев прямым направлением на Львов, нам в тыл. На мои настоятельные требования прислать мне подкрепление ввиду многочисленности врага и крайне тяжелой стратегической обстановки главнокомандующий ограничился лишь тем, что распорядился начать эвакуацию Львова. И я был, можно сказать, брошен, как будто бы уничтожение моей армии, выход противникам мне в тыл и захват им Львова не представляли одинаково важного интереса для всех нас». Должен признать, что я до настоящего времени не могу никак понять такое странное, ничем не объяснимое отношение к моей армии, которое могло иметь крайне тяжелые и печальные последствия не только для нее, но и для всего Юго-Западного фронта. Мне и до сегодня дня не удалось узнать, какие соображения в данном случае руководили генералом Ивановым и бывшим тогда его начальником штаба генералом Алексеевым. В войсках моих ходили чрезвычайно тяжелые пересуды. Мне передавали, что в штабе юз фронта было обычно выражение: Брусила выкрутится или пусть выкручивается. Это, конечно, сплетня, но характерная сплетня, и не следовало шутить с народным негодованием, давая повод к таким сплетням. Ведь масса солдатская прислушивалась к этим разговорам и добавляла от себя. Конечно, генерал выкрутится, но только нашей кровью и костями. Бодрости духа, столь необходимой во время войны, это не прибавляло. Итак, я был атакован с фронта почти двойными силами противника. Производился охват моего левого фланга войсками, спускавшимися с Карпат от Турки. И, наконец, направлением Настры, Миколаев, Львов, выходили ко мне в тыл неприятельские силы, значительно превышавшие, во всяком случае, войска, которые должны были охранять его. На моем фронте стоял я довольно крепко, но меня тревожил левый фланг 11-й армии, который обстреливался тяжелой артиллерией крепости Перемышль и был недостаточно устойчив». Кроме того, одна из второочередных дивизий в одну непрекрасную ночь, атакованная одиннадцатым м австрийским корпусом, бросила свои окопы, очистив их совершенно. При расследовании нельзя было выяснить, кто в этом виноват. Командир бригады докладывал, что получил категорическое приказание начальника дивизии, а начальник дивизии столь же категорически отказывался от отдачи такого распоряжения. Так или иначе, но вследствие этого обстоятельства неприятель хлынул большими силами в образовавшийся прорыв. К счастью, австрийцы, врезавшись в наше расположение, запутались в лесу, и это помешало им использовать достаточно быстро одержанный ими успех. Получив точе же телеграфное извещение о прорыве нашего фронта, я направил туда девятую и десятую кавалерийские дивизии, стоявшие у меня в резерве, которым приказано во что бы то ни стало локализовать этот прорыв и не дать австрийцам возможности проникнуть глубже в наше расположение. Вместе с тем, мною было приказано командиру 12-го корпуса энергично атаковать австрийцев в занятом ими лесу и восстановить положение. Кроме того, самовольно ушедший из своих окопов дивизии приказал вернуться. Эта второочередная дивизия имела мало офицеров, да и те оказались не на высоте своего положения». Тут пришла на помощь кавалерийская дивизия, которая выделила по собственной инициативе часть своих офицеров, добровольно вызвавшихся принять на себя командование ротами и батальонами этой сплоховавшей дивизии и водворить в них порядок. Солдаты с радостью приняли своих новых командиров и охотно, с усердием исправили свою ошибку, взяв обратно брошенные ими окопы. В общем же, для усиления этой части фронта пришлось двинуть мой последний резерв, находившийся в ЦИСке в распоряжении командира 12-го корпуса. Таким образом, хотя и с большим трудом наш фронт был восстановлен, а прорвавшийся 11-й австрийский корпус был отброшен. Хотя под огнем тяжелой артиллерии Перемышля держаться на стыке двух армий было трудно, Однако этот искус войска выдержали до конца сидения на этих позициях. Еще труднее было положение на левом фланге армии, и туда уже раньше пришлось направить все резервы, находившиеся в моем распоряжении, передав их командиру 24-го корпуса генералу Цурикову, дабы парировать охват левого фланга армии. Генерал Цуриков предложил собрать, возможно, большее количество войск из числа данных ему на его крайнем левом фланге на правом берегу Днестра и с этими войсками перейти в наступление, дабы отвратить охват этого фланга. Для этого требовалось не только отбросить противника и оставить заслон к югу против войск, наступавших с турки, но и попытаться самому произвести охват правого фланга армии противника. Я охотно одобрил это предложение, ибо считав и считаю, что лучший способ обороны – это, при мало-мальские возможности, переход в наступление. То есть обороняться надо не пассивно, что неизменно влечет за собой поражение, а, возможно, более активно, нанося противнику в чувствительных местах сильные удары. Таким образом, я надеялся обеспечить себя и левого охватываемого фланга. Оставалось развернуться и измыслить способ парирования наступления противника на Львов через Миколаев. К счастью для меня выяснилось, что австрийцы, рассчитывая лишь на разбросанные части войск, которые держались мною на правом берегу Днестра, и на невозможность собрать их все в один пункт, направили на Стры и Миколаев недостаточные силы» тогда как при несколько ином распределении их, послав туда не менее двух-трех корпусов, австрийцы имели возможность заставить нас значительно отойти к востоку, что повлекло бы за собой грандиозные и тяжелые для всего фронта последствия. Однако, чтобы отбросить противника, выходившего ко мне в тыл, мне было необходимо послать к Миколаеву не менее одной дивизии пехоты, ибо спешно собранные устрыя несколько батальонов 71-й пехотной дивизии были выбиты оттуда и с боем медленно отходили к Миколаеву. Дивизия казаков по вине ее начальника не выполнила данной ей задачи, и отошла без приказания от строя на Драгобыч, за что этот начальник дивизии и был мною отрешен от командования. Резервов у меня больше никаких не было, ибо за время боев на фронте я принужден был их расходовать, как выше было сказано. С боевого фронта ни одного солдата снять было невозможно вследствие несоразмерности сил противника с нашими». Тогда я решил снять одну дивизию, именно 58 восьмую, стоявшую на пассивном участке одиннадцатой й армии, то есть на правом берегу Сана, севернее Перемышля. Вся трудность этого дела заключалась в том, что ее необходимо было возможно быстрее перекинуть к Миколаеву, дабы не допустить противника, двигавшегося от Стрыя, переправиться на левый берег Днестра. «Нужно отдать справедливость восьмому железнодорожному батальону, который мне совсем и подчинен не был». Он, понимая необходимость быстроты перевозки, сделал в полном смысле этого слова невозможные усилия и с поразительной быстротой выполнил свою задачу. Пехота перевозилась по железной дороге, артиллерия же двигалась по шоссе переменными алюрами, и также своевременно подошла к Миколаеву. Обозы шли тоже по шоссе сзади. Начальник этой дивизии, с которым, вызвав его, я подробно переговорил в штабе армии, генерал Альфан исполнил свою задачу блестяще. Еще с не вполне собранными частями своей дивизии, видя, что время не терпит, он из Миколаева перешел в наступление, принял на себя отступавшие части 71-й пехотной дивизии и стремительно атаковал австрийцев северные Стрыя. После двухдневного упорного боя враг был разбит и, бросив Стрый, стал отходить на Сколе и болехув. Таким образом, приблизительно в начале второй половины октября я обеспечился из тыла. В это же время мой левый фланг перешел в наступление и в тяжелых непрерывных боях стал постепенно отбрасывать противника к востоку и частью к югу по направлению к турке. Но сильно охватить правый фланг фронта австрийцев не представлялось возможным по недостатку сил. Как бы то ни было, но к концу октября мне удалось удержаться прочно на месте, прикрыть Львов с юга и выполнить мою задачу – охранять левый фланг всего фронта русской армии. Но положение мое было невеселое, вернее сказать, чрезвычайно трудное и тяжелое. Мы дрались уже беспрерывно около месяца против сильнейшего противника, а подкрепления никакого не получали. «Невзирая на мои требования, к нам прибывали пополнения лишь в самом незначительном размере. Да и пополнения эти, к сожалению, были плохо обучены и совершенно не подготовлены к ведению боя в строю. Так что при постоянной убыли в войсках убитыми, ранеными и больными, ряды их таяли, и полки делались все более и более жидкими. Утомление войск было чрезвычайное». В это критическое время приехал ко мне в штаб армии принц Александр Петрович Ольденбургский, стоявший во главе всей санитарной части вооруженных сил России. Он горячо принял к сердцу тяжелое положение Восьмой армии и протелеграфировал об этом прямо верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. Вставки, по-видимому, только тогда поняли, в каком мы находились положении. Очевидно, штаб фронта или не хотел, или не мог себе дать правильного отчета о состоянии, в котором я нахожусь, предполагая, вероятно, что я сгущаю краски. Иного объяснения я дать не могу. Верховный главнокомандующий приказал немедленно направить в Восьмую армию две пехотные дивизии на усиление. Из них первая, переводившаяся ко мне 12-я сибирская стрелковая дивизия, до меня доехала довольно быстро. Но следующая дивизия была перехвачена на пути штабом фронта и направлена в третью армию. Я рассчитывал по прибытии этих двух дивизий собрать кулак и вместе с восьмым корпусом совершить прорыв фронта противника направлением на Хыров. Но, как я только что сказал, вторая дивизия, шедшая мне на подкрепление, до меня не дошла, а 12-ю сибирскую дивизию пришлось передать в 24-й корпус. Так как с одной дивизией прорывать фронт было нельзя, то я предпочел усилить левый фланг, чтобы действовать не прорывом, а охватом. Этот охват в данном случае мог дать менее решительные результаты, чем прорыв у Хырова. но, делая левый фланг более сильным, я питал надежду окончательно отбросить противника, наступавшего от турки за перевал». Командир 24 корпуса, однако, вследствие чрезвычайной слабости 48-й и 49-й пехотных дивизий, представлявших собой лишь слабые остатки бывших частей войск, принужден был двинуть их не к турке, в направлении которой действовали наша 65-я пехотная дивизия и 4-я стрелковая бригада, а для усиления двух вышеупомянутых дивизий. В это время, по приказанию главнокомандующего, сообразно с общим положением дела, третья армия стала опять переходить на левый берег Сана. Этим она, притягивая на себя часть неприятельских сил, несколько облегчила действия восьмой и 11 армии. При предыдущем переходе Третьей армии с левого берега на правый она неосторожно уничтожила все свои переправы, и теперь ей пришлось под огнем противника опять их восстанавливать, неся излишние потери. В конце октября наши летчики донесли, что заметили длинные обозные колонны, отходившие от фронта противника к западу. Это, очевидно, было признаком того, что австрийцы считали это длительное сражение проигранным и подготовляли свой отход. Немедленно мною было отдано приказание всем войскам подготовиться к решительному наступлению и тотчас же атаковать врага. Действительно, противник начал отходить в ту же ночь, а веренная мне армия с рассвета атаковала арьергарды и с боем продвигалась вперед, захватывая пленных, орудия и обозы, невзирая на крайнее утомление наших войск. Это сражение под Перемышлем, беспрерывно длившееся в течение месяца, было последнее, о котором я мог сказать, что в нем участвовала регулярная, обученная армия, подготовленная в мирное время. За три слишком месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров и солдат выбыло из строя.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 С этого времени регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше и больше походить на плохо обученное милиционное войско. Унтер-офицерский вопрос стал чрезвычайно острым, и пришлось восстановить учебные команды, дабы спешным порядком хоть как-нибудь подготовлять унтер-офицеров, которые, конечно, не могли заменить старых, хорошо обученных. «Приходится и тут обвинить наше военное министерство в непродуманности его действий по подготовке к войне. Офицеры, как выше было сказано, приходили к нам совершенно неподготовленными и не в достаточном количестве». Унтерофицеры, которых в запасе было очень много, не были взяты на особый учет, как специальный низший начальствующий состав, весьма ценный для надлежащего его использования, а присылались в числе рядовых. Таким образом, во время мобилизации и в начале кампании у нас был значительный излишек унтерофицеров, а потом их совсем не стало. И мы, ведя боевые действия, принуждены были в тылу каждого полка иметь свою учебную команду. Наконец, пребывавшие на пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать, да и то неважно. Большинство их и расцепного строя не знали, и зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки, а об умении стрелять и говорить было нечего. Приходилось, следовательно, обучать в тылу каждого полка свое пополнение и тогда только ставить в строй. Но часто во время горячих боев, при большой убыли обстановка вынуждала столь необученные пополнения прямо ставить в строй. Понятно, что такие люди солдатами зваться не могли, упорство в бою не всегда оказывали и были не в достаточной мере дисциплинированы. Чем дальше, тем эти пополнения приходили в войска все хуже и хуже подготовленными, невзирая на все протесты, жалобы и вопли строевых начальников. Многие из этих скороспелых офицеров, унтер-офицеров и рядовых впоследствии сделались опытными воинами, и каждый в своем кругу действий отлично выполнял свои обязанности. Но сколько излишних потерь, неудач и беспорядка произошло вследствие того, что пополнения приходили к нам в безобразно плохом виде. Веренная мне армия, гоня противника перед собой, продолжала быстро наступать к линии Дыну в Санок по реке Сан, куда противник спешно отступал. Река Сан не была препятствием для наших войск в это время года, и мы легко и быстро перешли через нее и отбросили австрийцев дальше на запад. Противник, слабо сопротивляясь, отошел на свои заранее приготовленные позиции, прикрывая карпатские проходы, чтобы не допустить нас спуститься в венгерскую равнину. Таким образом, неприятель занял фланговую позицию по отношению к восьмой армии. В то же время третья армия, двигаясь севернее Перемышля и не имея перед собой больших сил противника, стремительно подходила к Кракову. К моему удивлению, я к этому времени получил директиву главнокомандующего, в которой значилось, чтобы я занял частью своих сил Карпатские проходы. А сам с главными моими силами спешил к тому же Кракову, дабы поддержать и охранять левый фланг Третьей армии и способствовать взятию Краковской крепости. Имея на левом фланге моей армии свыше четырех неприятельских корпусов, которые, несомненно, ударили бы мне в тыл и лишили бы меня моих путей сообщения, я донес, что это приказание я выполнить не могу до тех пор, пока не разобью окончательно противника и не сброшу его с Карпатских гор. Из четырех имевшихся у меня корпусов один из них – а именно седьмой корпус, оставлен был для охраны моего левого фланга и прикрытия осады крепости Перемышля. Какой я мог оставить заслон против четырех австрийских корпусов из числа трех корпусов, имевшихся в моем распоряжении? Если бы я даже решился оставить два корпуса, то двинуть дальше к западу я мог лишь один – при большой вероятности, что и при этих условиях два корпуса, растянутые на сто верст, были бы прорваны, а армия моя по частям была бы разбита. Изложив все вышеперечисленное, я дополнительно донес, что в данное время мои войска всеми силами атакуют армию противника, занявшую фланговую позицию, и что, пока я ее не разобью, я дальше идти не могу. На это мне было отвечено, что время не терпит, что третья армия может оказаться в критическом положении и что мне приказывается, возможно, быстрее разбить врага и, не задерживаясь, спешить дальше на Запад на поддержку третьей армии. На это я опять ответил, что в данный момент я этой директивы выполнить не могу, времени не теряю, веду беспрерывно бой – но определить, когда противник будет разбит, точно не могу. Одновременно я доносил, что, ведя беспрерывные бои в Карпатских горах, моя армия оказалась в ноябре голой, летняя одежда истрепалась, сапог нет, и войска, находясь по колено в снегу и при довольно сильных морозах, еще не получили зимней одежды. Я прибавлял что считаю это преступным со стороны интенданства фронта и требую быстрейшей присылки сапог, валенок и теплой одежды. Вслед за этим я уже от своего имени, не надеясь более на распорядительность интенданства, отдал приказание приобретать теплые вещи в тылу и быстро вести их к армии. Должен к этому добавить, что вопрос о теплой одежде мною был поднят еще в сентябре, но, как мне было разъяснено, считалось, что необходимо сначала снабдить теплыми вещами войска Северо-Западного фронта вследствие более сурового там климата. Но не было принято в расчет, что в Карпатах зима еще более суровая и что войскам, находящимся в горах, Также и еще в большей степени требуется зимняя одежда. Во всяком случае, казалось бы, в ноябре можно уже было снабдить все войска теплой одеждой. Я считал, что это была преступная небрежность интенданства. Вскоре я получил опять телеграмму главнокомандующего, в которой он упрекал меня, что я увлекаюсь собственными целями, излишне задерживаюсь боем с австрийской армией, преграждающей мне путь в Венгерскую долину, и что я, под благовидным предлогом, не желаю выполнить его директивы. Таков был смысл этой неприятной для меня телеграммы. Пришлось ему ответить, что я решительно не могу понять, каким образом я брошу противника, еще вполне боеспособного, более многочисленного, чем моя армия, и каким образом, оставив его на моем фланге в тылу, я покину свои коммуникационные линии. Ведь этим мне придется открыть ему путь к Перемышлю и Львову а самому устраивать новую базу для армии на Ржешув, Ланцуд, Ярослав. Я считал, что подобная перспектива равняется поражению. Должен оговориться, что с начала войны я никак не мог узнать плана кампании. Когда я занимал должность помощника командующего войсками Варшавского военного округа, Выработанный в то время план войны с Германией и Австро-Венгрией мне был известен. Он был строго оборонительный и во многих отношениях, по моему мнению, был составлен неудачно. Он и не был применен в действительности, а по создавшейся обстановке мы начали наступательную кампанию, которую не подготовили. В чем же заключался наш новый план войны, представляло для меня полную тайну который не знал, по-видимому, и главнокомандующий фронтом. Легко может статься, что и никакого нового плана войны создано не было и действовали лишь случайными задачами, которые определялись обстановкой. Как бы то ни было, мне казалось чрезвычайно странным, что мы без оглядки стремимся только вперед, не обращая внимания на близкий мне левый фланг что мы удлиняем наши пути сообщения, растягивая наши войска до бесконечности по фронту, не имея достаточно сильных резервов, без которых, как уже выяснилось, мы не можем быть обеспеченными не только от разных неприятных сюрпризов, но и от той или иной катастрофы, могущей перевернуть столь удачно начатую войну. Опасность разброски сил при постоянно увеличивающихся наших коммуникационных линиях усугублялась еще тем, что мы постоянно получали настоятельные предупреждения, что огнестрельных припасов осталось мало, в особенности артиллерийских снарядов, и что нет оснований ожидать в скором будущем исправления этого ужасного положения. Ко второй половине ноября. Восьмая армия, беря одну неприятельскую позицию за другой, разбила противника и заставила его отступить на южную сторону Карпат. Но эти бои, чрезвычайно тяжелые и ожесточенные, которые притом нужно было вести с наивозможным меньшей тратой снарядов и патронов, выбивая шаг за шагом противника с одной вершины на другую, дорого стоили нашим войскам, и потери наши были значительны. Каждая вершина на этих позициях была заранее сильнейшим образом укреплена при трех- и четырехярусной обороне, и мадьяры, в особенности, со страшным упорством отчаянно защищали доступ к венгерской равнине, в которую, впрочем, мы в данное время не стремились. Наиболее упорные бои пришлось вести у Мезалаборца, где главная тяжесть боя выпала на долю восьмого корпуса во главе с генералом Орловым. Странное было положение этого генерала. Человек умный, знающий хорошо свое дело, распорядительный, настойчивый. А между тем подчиненные войска не верили ему и ненавидели его. Сколько раз за время с начала кампании мне жаловались, что это ненавистный начальник и что войска глубоко несчастны под его начальством. Я постарался выяснить для себя, в чем тут дело. Оказалось, что офицеры его не любят за то, что он страшно скуп на награды. С ними редко говорит и, по их мнению, относятся к ним небрежно. Солдаты его не любили за то, что он с ними обыкновенно не здоровался, никогда не обходил солдатских кухонь и не пробовал пищи, никогда их не благодарил за боевую работу и вообще как будто бы их игнорировал. В действительности он заботился и об офицере, и о солдате. Он всеми силами старался добиваться боевых результатов с, возможно, меньшей кровью и всегда ко мне приставал с просьбами, возможно, лучше обеспечивать их пищей и одежды. Но вот сделать, чтобы подчиненные знали о его заботах, этим он пренебрегал или не умел этого. Знал я таких начальников, которые в действительности ни о чем не заботились, а войска их любили и именовали их отцами родными». Я предупреждал Орлова об этом, но толку было мало. Он просто не умел привлекать к себе сердца людей. Как бы то ни было, но тут он работал хорошо и со своим корпусом дело сделал. В это же время 24-й корпус наступал несколько восточнее от Лиска на Балигруд, Цисну и Ростоки. И этому корпусу было приказано не спускаться с перевала. Но тут генерал Корнилов опять проявил себя в нежелательном смысле. Увлекаемый жаждой отличиться и своим горячим темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и, не спрашивая разрешения, скатился с гор и оказался, вопреки данному ему приказанию, в Гуменном. Тут уже хозяйничала вторая сводная казачья дивизия, которой и было указано не беря с собой артиллерии, сделать набег на венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться. Корнилов возложил на себя по-видимому ту же задачу, за что и понес должное наказание. Гонвицкая дивизия, двигавшаяся от Ужгорода к Турке, свернула на стакчин и вышла в тыл дивизии Корнилова. Таким образом, он оказался отрезанным от своего пути отступления. Он старался пробраться обратно, но это не удалось. Ему пришлось бросить батарею горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, несколько сотен пленных и с остатками своей дивизии, бывшей и без того в кадровом составе, вернуться тропинками. Тут уже я считал необходимым придать его суду за вторичное слушание приказов корпусного командира. Но генерал Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании Корнилова, выставляя его пылким героем и беря на себя вину в том отношении, что, зная характер Корнилова, он обязан был держать его за фалды, что он и делал. Но в данном случае Корнилов совершенно неожиданно выскочил из его рук. Он умолял не наказывать человека за храбрость, хотя бы и неразумную и давал обещание, что больше подобного случая не будет. Кончилось тем, что я объявил в приказе по армии и Цурикову, и Корнилову выговор. Впоследствии, когда Корнилов уже в составе Третьей армии опять не послушался Цурикова и при прорыве немцами фронта Третьей армии не выполнил данного ему приказания, он был окружен со всех сторон и взят в плен.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 Правда, он и себя не жалел. Лично был храбр и лез вперед, очертя голову. Противник был разбит, это несомненно. Но он далеко не был уничтожен и не потерял своей боеспособности. Поэтому я с большой болью в сердце приказал войскам приостановиться, бросив недоделанное дело, то есть не уничтожив живой силы противника я оставил согласно повелению главнокомандующего двенадцатый корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы оборонять перевалы а восьмой и за ним двадцать й корпуса двинул на запад на помощь третьей армии которая подходя к кракову действительно находилась в тяжелом опасном положении При этом я, однако, донес, что считаю мой тыл нисколько не обеспеченным, и предполагаю, что как только я уйду вперед, противник опять перейдет в наступление, но уже в моем тылу, и, несомненно, опрокинет двенадцатый корпус, который не в состоянии бороться с данными ему силами против сильнейшего врага. При этом я добавлял, что Карпаты, в особенности западные, которые значительно ниже восточных, не представляют собой серьезного препятствия. Пехота с горной артиллерией может двигаться повсюду, и что поэтому занятие перевалов нисколько и ни от чего нас не гарантирует. Получив, однако, подтверждение безусловной необходимости спешить на помощь Третьей армии, Я туда и устремился, но таким образом восьмая армия с четырьмя корпусами флангом своим от русской границы растянулась на 250-300 верст. Линия войск без всяких резервов была настолько тонка, что очевидно противник мог прорваться в любом месте, где он собрал бы кулак для удара. Для оказания помощи Третьей армии у меня оставались в руках лишь два слабых по составу корпуса. Такая стратегическая обстановка мне была непонятна. Я считал положение армии очень опасным и был убежден, что австрийцы обязательно воспользуются таким благоприятным для них случаем, что, к сожалению, вскоре и оправдалось, как это будет видно дальше». Я и до сих пор не могу понять, каким образом при отсутствии огнестрельных припасов можно было стремиться дальше на запад, очертя голову, и что руководило моим начальством удаляться столь сильно от нашей базы, совершенно не обеспечивая нашего левого фланга и тыла. Раньше, чем продолжать мое повествование, считаю нужным объяснить состояние 8 армии к этому времени. С момента перехода через границу, то есть почти полных четыре месяца, войска почти беспрерывно дрались, имея перед собой, а иногда еще на фланге и в тылу, значительные неприятельские силы. Армия шла победоносно, вынося почти беспрерывные жестокие бои. Она все время несла громадные потери в людях и получала, как раньше было сказано, незначительные пополнения неудовлетворительного качества. Ко времени, о котором я говорю, армия уже растаяла, и дивизии представляли собой не пятнадцатитысячные массы, а их жидкие остатки. Были некоторые дивизии в составе трех тысяч бойцов, И не было дивизии, в рядах которой можно было бы насчитать свыше 5-6 тысяч солдат под ружьем. Большая часть кадровых офицеров выбыла из строя убитыми или ранеными, а некоторые, слабодушные, после ранений упорно держались в тылу или по болезни, или получив тыловые места в России. В сущности, прежней армии уже не было. Вот с этими-то остатками и приходилось теперь воевать, бесконечно растягиваясь и разбрасываясь. Больно мне было и досадно. Нетрудно было предвидеть, что в недалеком будущем нам придется очень тяжело. Восьмой корпус был мною двинут через жми груд, горлицы, грыбов, новый сантец а 24 корпус в том же направлении, но севернее 8-го корпуса. К этому времени третья армия была атакована австрогерманскими войсками. В особенности беспокоило радка дмитриева присутствие германских войск, которые несомненно дрались лучше австрийцев и венгров, в особенности первых из них, Радко Дмитриев настоятельно просил меня оказать ему поддержку, возможно, быстрее, что я и выполнил, приказав генералу Орлову немедленно перейти в наступление хотя бы одной дивизии на Лиманова-Тымбарг. Десятая кавалерийская дивизия, предшествовавшая войскам Восьмого корпуса, была ему подчинена. Это наступление оказало действительно значительную поддержку левому флангу Третьей армии и притянуло на себя большие силы врага. Растянувшись своими войсками на 300 с лишним верст от нашей границы до Нового Сандица, Я считал, что управление столь разбросанной армией и на таком расстоянии нецелесообразно и не дает возможности выполнять дальше возложенную на меня с начала войны задачу. Я должен был охранять левый фланг всего нашего фронта с совершенно недостаточными для этого силами, а посему я просил некоторую часть фронта передать на юг, в 11-ю армию, что и было исполнено». Вместе с тем, предвидя, что я буду неминуемо прорван у себя в тылу, приблизительно по линии грыба в санок неприятельской армией, оставленной у меня на фланге и в тылу, я настоятельно просил перебросить коммуникационную линию на Ржешов ярослав и разрешить устройство моих тыловых магазинов по этой линии, на что также получил согласие. Такого согласия было, однако, недостаточно, потому что все распоряжения по устройству магазинов и этапов находились не в моем ведении и должны были последовать от главнокомандующего. К сожалению, все велось чрезвычайно медленно, как-то неохотно и, во всяком случае, своевременно готово не было. Когда восьмой корпус втянулся в бой, а двадцать четвертый ушел на запад, австрийцы с юга, с Карпатских гор, естественно, перешли в наступление. Везде подавляющими силами. Прорвали двенадцатый корпус и откинули его к северу с большими для него потерями. Противник подошел на своем правом фланге к Саноку и этим прервал мою связь с столовыми учреждениями армии. И по этой дороге войска уже больше ничего получать не могли. Штаб моей армии в это время находился в городе Кросно, в направлении которого наносил главный удар противник. При отсутствии в данном месте каких бы то ни было резервов, ясно было, что Кросно неминуемо должен попасть в руки противника в самом скором времени. А потому я перенес свой штаб в Ржешув, а сам оставался, возможно, дольше в Кросно, так как служба связи не могла достаточно быстро наладить телеграфные линии по новым направлениям. Управлять же войсками на таких расстояниях возможно лишь с помощью телеграфа. При переезде из Кросно в Ржешов пришлось пережить одну очень тяжелую ночь – ночевал я с оперативным отделением моего штаба в Домарадзе. Шоссейная дорога была в столь ужасном виде, что по ней в автомобиле ехать было почти невозможно. А дорога от кросно на Ржешов, на которой я ночевал, была открыта для противника, ибо части 12-го корпуса были отброшены на северо-восток от Кросно. Кавалерийская дивизия, которую я вытребовал к этому месту, прибыть еще не могла и между мной и противником решительно никого не было. Уехать из этого местечка до утра было нельзя, ибо телеграфная связь на эту ночь уже ранее была налажена, и я очень беспокоился за участь 12-го корпуса, так как командир корпуса доносил, что у него нет никаких сведений о 12-й сибирской стрелковой дивизии, которая с боем должна была отступать на Рыманов и там войти с ним в связь. Терять управление армией я не хотел, но и попасть в плен к врагу желал еще менее. А потому я выслал к Кросна на полупереход мою конвойную сотню, а южную околицу деревни занял и охранные роты штаба армии, которая тут находилась. Если бы австрийская конница узнала обо всем только что сказанном, мы легко могли бы сделаться ее добычей. К счастью, как потом выяснилось от пленных, они решительно никакого понятия не имели о расположении наших войск и о месте пребывания штаба армии. Кстати, должен сказать, что не только в Восточной Галиции, где большинство населения Русины, к нам расположены с давних пор, но и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но и католическое духовенство относились к нам хорошо и во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того, по моему распоряжению, было широко распространено среди населения известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция. Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало поляков лишь то, что от центрального правительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены. Поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил обещаний верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя. «Во всяком случае, должен сказать, что за время моего пребывания в Западной Галиции мне с поляками было легко жить, и они очень старательно, без отказов, выполняли все мои требования. Железные дороги, телеграфные и телефонные линии ни разу не разрушались. Нападения даже на одиночных, безоружных наших солдат ни разу не имели места». В свою очередь, я старался всеми силами выказывать полякам любезность и думаю, что они нами были более довольны, чем австрийцами. Например, в Ржешуве накануне Рождества комендант штаба армии мне доложил, что духовенство и население города чрезвычайно огорчены, что ночная служба, которая у католиков всегда бывает накануне Рождества, воспрещена и раз навсегда строжайшим образом запрещено звонить в церковные колокола. Я чрезвычайно удивился такому дикому запрещению, тем более, что противник был настолько далеко от Ржешева, что никаким звоном колоколов сигналов подавать было нельзя. Я потребовал старшего Эцхсензов и спросил его, кто запретил ему звонить и молиться Богу. Он мне ответил, что это запрещение исходит от австрийских властей. Я рассмеялся и сказал ему, что распоряжение австрийцев меня не касается, и что я разрешаю им и звонить, и Богу молиться, сколько они хотят, и чем больше, тем лучше. Что касается еврейского населения, весьма многочисленного в обеих половинах Галиции, то оно при австрийцах имело очень большое значение. Было много помещиков-евреев, и русинское и польское население относилось к ним неприязненно. Почти все состоятельные евреи во время нашего наступления бежали, и осталась лишь одна беднота. В общем, евреи были больше расположены к австрийцам по весьма понятной причине. Но лично я о них ничего дурного за время нашего там нахождения сказать не могу. Они были очень услужливы, выполняли все наши требования и вели себя смирно и тихо. Им тоже мною было разрешено молиться сколько и как угодно, что также привело их в восторг. Ни в какие счеты и расчеты между различными национальностями Галиции я не находил нужным вмешиваться, а требовал лишь, чтобы они жили спокойно и выполняли наши приказания, не мешая нам воевать». Понятно, что поскольку это было возможно, я не допускал грабежа мирных жителей и разных обид. Требовал также, чтобы за все, что бралось от населения, было немедленно уплачено деньгами по таксе, утвержденной главнокомандующим. Тем не менее, должен признать, что в особенности первое время по переходе через наши границы в Восточной Галиции несколько городов было сожжено а усадьбы имений, попадавшиеся по пути, большей частью были сожжены или разграблены. Виновниками этих беспорядков была главным образом наша конница, шедшая впереди. Очень часто также сами крестьяне, озлобленные против помещиков, а зачастую и тыловые обозные части. Невзирая на самые строгие меры, эти обозные части, как ни строевые, ускользнули от строгого наблюдения и производили грабежи. С крайним сожалением должен сказать, что находились офицеры, по преимуществу тыловые, которые не брезговали заниматься тем же позорным делом, и старались направить награбленные вещи домой в Россию. Но этих господ, как только мне удавалось узнать о подобных их деяниях, я немилосердно предавал суду. В Западной Галиции уже таких грабежей не было, пожары в значительной степени уменьшились, и в этом отношении порядка было больше. Переход в наступление австрийской армии в тылу левого фланга, веренной мне армии, с отбросом нашего 12-го корпуса к северу, естественно, поставил восьмую армию в высшей степени тяжелое положение. Переговорив по прямому проводу с начальником штаба армии фронта генералом Алексеевым, я приказал 10-ю кавалерийскую дивизию форсированным маршем перевести на дорогу Кропшица-Ржешев, чтобы связать этой дивизией 12-й корпус с 24-м которому, в свою очередь, приказал перестроить фронт с запада, куда они наступали, к югу, а восьмому корпусу мною было приказано также форсированным маршем выйти через Тухов, Пильзна, Дембицу на дорогу Ржешу в Кросно в мой резерв. Одновременно, распоряжением главнокомандующего, Третья армия стала отходить от Кракова, и ее 10-й корпус также повернул фронтом на юг западнее 24 корпуса. 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы занимал фланговую позицию на восток от Кросно-Рыманов, прикрывая перемышль. Вместе с тем, мною было приказано командующему 11-й армии выдвинуть одну дивизию пехоты в направлении Санок-Рыманов с тем, чтобы, возможно, быстрее выбросить австрийцев из города Санок. В 12 корпусе, которым я командовал еще в мирное время, состояла 19-я пехотная дивизия, которую я давно знал, еще со времени турецкой кампании 1877-1878 годов. Мне, тогда молодому офицеру, пришлось воевать с ними плечом к плечу, И тогда, как и в начале настоящей кампании, эта дивизия показала отличные боевые качества. В данном же случае, к моему огорчению, она не обнаружила, как мне казалось, достаточной стойкости при наступлении врага. Я был ею недоволен, и поэтому перед новым переходом нашим в наступление счел необходимым с нею лично переговорить. Я приказал выстроить ее в месте расположения и поехал к ней. Дивизия в данный момент состояла всего из четырех сводных батальонов, по одному на полк, вместо 16 пехотных батальонов. В каждом из этих батальонов было по 700-800 человек. Следовательно, в сущности, это был один полк неполного состава, да и офицеров было немного. «Осмотрев дивизию и переговорив с нею, я увидел, что она духом так же крепка, как и раньше, и что причиной, постигшей ее неудачи, была слишком большая сила противника. На каждой позиции, на которой она надеялась задержаться, противник с фронта завязывал огневой бой, не наступая, но зато с обоих флангов охватывал дивизию большими силами, и ей все время угрожало полное окружение». Вследствие несоразмерности сил дивизии не оставалось иного исхода, как отход с одной позиции на другую. Дивизия принуждена была вести арьергардный бой, который она и выполнила стойко и искусно. Я поблагодарил ее за выказанную храбрость и выразил уверенность, что при предстоящих наступательных боях с несколько пополненными рядами она покажет противнику, что такое старые кавказские войска. На другой же день дивизия была пополнена ратниками ополчения, которые были распределены по всем ротам равномерно, и развернулась из четырехбатальонного в восьмибатальонный состав. Некоторое время спустя, то есть в конце января 1915 года, при общем переходе 8 армии в наступление, эта дивизия блестяще выполнила свое обещание, стремительно атаковала врага, опрокинула его смаху, взяла обратно Кросна и Рыманов и неотступно гнала австрийцев далее к югу. 12-я пехотная и 12-я сибирская стрелковые дивизии не отставали в этом порыве и, охватывая левый фланг противника, заставляли наших врагов почти без задержки уходить назад, теряя по дороге много пленных, часть артиллерии, обозов, всякого оружия и снаряжения. Таким образом, 12-й корпус отомстил за свою неудачу, в которой не он был виноват, А виновато было то непростительное невозможное положение, в которое поставило его удивительное стратегическое соображение высшего начальства, не захотевшего принять во внимание никаких резонов. 24-й и 10-й армейские корпуса также выполнили свои задачи, и неприятель был скоро отброшен в Карпаты и должен был опять уступить нам перевалы. Отраженное нами наступление, как потом выяснилось, велось в значительно больших размерах, чем мы полагали, и преследовало крупные цели, не более не менее, как окружение восьмой армии и пленение ее. Генерал Людендорф, изданных им после войны своих воспоминаниях, том 1, страница 91 русского перевода, говорит... Генерал фон Конрад стремится охватить из Карпат южное русское крыло. Чтобы это осуществить, он сильно разрядил свой фронт. С 3 по 14 декабря в сражении Улиманова и Лапанова ему удалось нанести русским поражение к западу от Дунайца. И дальше... Охват генерала Бороевича из Карпат между рекой Саном и рекой Дунайцем скоро наткнулся на превосходные силы противника, который замедлил перейти в атаку. Как знает читатель, никаких превосходящих сил у нас в данном случае не было. Что же касается восьмого корпуса, то он был поставлен мною в мой резерв, и я пользовался этим временем, чтобы привести его в полный порядок ибо выдержанные им бои к югу от Кракова и форсированный кружной марш обратно к Кросно сильно его переутомили. За это время корпус переменил своего командира, и вместо генерала Орлова, по моему ходатайству, был назначен генерал Драгомиров, Владимир. Перемена эта произошла вследствие того, что Орлов, заслуживший ненависть своих подчиненных во время отхода корпуса от нового сандеца, выказал значительную растерянность, выпустил управление корпуса из рук и в течение суток даже не знал, что делается с его частями и где они находятся. Как уже я говорил и раньше, Орлов имел неоспоримые достоинства военачальника, но, как и в прежних войнах, в которых он участвовал, помимо разных других серьезных недочетов, его постоянно преследовал какой-то злой рок, и большинство его распоряжений и действий, невзирая на видимую их целесообразность, выходили неудачными и вызывали всевозможные нарекания и недоразумения. Он был, что называется, неудачником, и с этим приходится на войне также считаться. Мне было его очень жаль, но я должен был им пожертвовать для пользы дела.